Глава двенадцатая. Воду прошед, яко посуху. После звонка на фабрику явилась нанятая на стороне ватага чернорабочих. И за ночь до потолка забила штабелями мешков ту часть склада, что примыкала к корпусу фабрики. Перетаскала туда из кладовых и кладовушек какао, шоколад, хорошие начинки, пюре всякого рода варенье, мед цукаты сгущенное молоко дорогие эссенции красители и ценные сорта готовых изделий остатки тахинного масла и часть бочек с патыкой скрылись под навесом в грудах ломаной тары на заре пришли плотники заложили до полудня в пазы балок заготовленные вершковые доски поставили стойки В углу в досках сделали дверь-прорез, навесили ее на стойку, в щели приделали незаметный передвижной запор и готово. Крепкая, гладкая, чистая стена скрыла с сырьем пятую часть склада, а в пустоте склада осталась сдвинутая на середину сотня мешков с сахаром, мукой и орехами. Затем явились с подводами материалов штукатуры, и густо, под неотступным наблюдением Якваныча Ваныча, выбили вместе с чудесно возникшей деревянной стеной весь склад. Для чистоты с теперь свобода грязно нельзя с, отвечая на вопросы, штукатуров говорил Якваныч, а про себя завистливо думал. Вот что значит ум-коммерция. Было и нет. Как в священном писании сказано, воду прошед, яко посуху. Вот именно, яко посухус. Фабричных чернорабочих, которые обычно перетаскивали со склада на фабрику сахар и муку, як Ваныч осыпал милостями и их потянуло домой в деревню. Нанятые на их места новые чернорабочие подскребли, подмели склад, сложили к новой стене оставленную талику сырья, вкатили неспрятанные нельзя же все прятать, бочки с патокой, перенесли из сарая испорченную партию сахара, крошки в мешках, все, что можно было пустить в переработку. И вот склад опять стал зримо обильным. Воскобойников. полюбовался стеной, прикинул, сколько пудов дряни, так называл он остатки, вмещает склад, не выйдет ли недоразумений, если будет обнаружено, сколько фабрикой получено сырья по нарядам, порадовался, щелкнул пальцами, сойдет. В тот же день после обеда он по телефону из магазина велел я в конце рабочего дня пригласить в контору членов комитета рабочих. И чтобы никто не мешал мне разговор вести. На фабрику Воскобойников шел с мыслью о том, что люди есть только люди. Убедился он в этом, как казалось ему, в Думе, куда его втянули стараниями воротилы общества фабрикантов и заводчиков, текстильщика и гласного Гнисина. Слабым, беззащитным казался ему человек, и все же роль, в какой ему предстояло выступить, тревожила его. Правда, при покойном отце ему и не то приходилось сделать, но ведь он тогда был человеком подневольным, а теперь у него свое дело, целый штат людей. Собственно, они, Абакумыч, Якванович, Ковалев, должны за него делать все. Но разве они сумеют? У них нет выдумки такта политичности. В контору фабрики Воскобойников вошел в ту минуту, когда члены комитета рабочих, сбившись с Калужаниным в угол, сговаривались и доказывали Завалишину, что он член комитета и должен думать о рабочих всей фабрики. Сговориться им не удалось. «Что же вы, идете или прикажете ждать?» — крикнула Якванчиха. Стол в задней комнате конторы ослепил членов комитета, и они насторожились. «Ага, значит, нечистой что-то будет», — решил Козлов. На столе блестело шесть стаканов с ложечками, возвышались три тарелки с аппетитными бутербродами, сверкал хорошо вычищенный медный чайник И на нем голубем переливался радужный чайничек. На лбу Козлова выступил пот. Ему, коноводу, комитета большевику, надо мгновенно решить отказаться от угощения и сразу охладить хозяина или выпить с ним чаю и узнать, что он замышляет. Раздумывать некогда было. Воскобойников сиял из-за стола, указывая на стулья. Да рассаживайтесь, рассаживайтесь. Гордеева, запри дверь, чтобы с пустяками не лезли. Время к вечеру. Я велел приготовить закусить, чтобы спокойнее на душе было. Прошу, разговор длинный у нас. Улыбался только Завалишин. Остальные были мрачные и радовали Козлова. Синичка часто мигал веками, будто вспоминал о чем-то. У Голованова была большая семья, он давно не доедал, и, глядя на Воскобойникова, на бутерброды думал, «Купить хочет бульонная рожа». У Гордеевой горели влажные глаза, словно она только что плакала. «Ну, с такими орлами не страшно», — подумал Козлов. И, не глядя на товарищей, как бы поддался на уговоры Воскобойникова. «Что ж...» Пожалуй, пропустим постакашку. В воду, говорят, не черт, а Бог создал. Завалишин заулыбался шире. Голованов сердито крякнул, спрашивая этим. Ой, так ли? Но Козлов коленом толкнул синичку, тот толкнул Голованова, а Голованов дернул Гордееву за локоть и вслух сказал Садись, забыл, небось, когда эткую благодать ела. В планах Воскобойникова эта встреча и чаепитие выглядели иначе. — Дружные снюхались, — отметил про себя. — До чего дошло? — Заигрывают, черт знает с кем. Он надкусил бутерброд и обратился к Гордеевой. — Уж ты будь хозяйкой, наливай. Ради такого случая не грешно было бы по маленькой пропустить. — Да ведь нельзя. — Выпил бы, Козлов? Я не любитель. Слыхал, как ты намок, когда Шевардина в тринадцатом году на святках вспрыскивали. Кстати, почему Шевардин не в комитете? Не выбрали его? Неподходящий, верно? Видел я его на днях с женой на улице. Красив? Красотой, правда, как говорят плотники, бревна не отешешь. а уважить человека надо бы. Зато вас рабочие хорошо подобрали. Ну, зачем это я? — сердился Воскобойников, но молчать не мог. Надо согнать с лиц членов комитета угрюмость, разговорить их, а потом приступить к делу. И он говорил, фабрика, мол, даст Бог при свободе расшириться, надо стоящих рабочих приберегать, Ведь понадобятся мастера. Воскобойников намекал, что вот их членов комитета, когда фабрика расширится, он, может быть, возьмет в мастера, раз они лучшие, раз их выбрали. Роняя слова, он чувствовал, что разговор не ладится, что члены комитета не будут держаться так, как ему хочется. Нет. Они, хмурясь, съели по бутерброду и вслед за Козловым Отодвинулись стаканы. По лицу Завалишина разлилось стомление. Он осторожно двумя пальцами взял второй бутерброд. В глазах Гордеевой мелькнул огонек. — Так как же? Козлов с укором взглянул на нее. И, боясь, что то, ради чего он пошел на уступку, останется в тени, мирно сказал. Можно бы и начать. — Что вы, да ешьте, ешьте, — забеспокоился Воскобойников, придвигая к гостям тарелки. — Наливай, Гордеева, наливай. — Никто не хочет, все напились. Воскобойников выпрямился. — Ну что ж, давайте, я буду говорить на чистоту. Общество фабрикантов и заводчиков ничего не решило. Там не до того. А работать мне приходится не с обществом, а с вами. Давайте судить, глядя по делу. Сократили вот рабочий день. Я не против. Лишь бы народу на пользу шло. За четыре прогуленных дня я уже заплатил. А остальные четыре дня пусть рабочие на себя возьмут. Я жертвую, и они пусть жертвуют. Вот так. А дальше не знаю, как и быть Вы теперь непростые рабочие, на вашем попечении вся фабрика, и вы должны знать, что сырья у нас осталось на одно из дыхания. — Как так? — удивился Голованов. — А так? Я склад в порядок привел, все подсчитал, все дни бегал, всем кланялся, а толку никакого. И не в подвозе дело, всюду все расклеилось. Так-так... А дальше прищурился Козлов. Воскобойников шуршал бумагами, клал на счетах пуды крошек, сахару, патоки, начинок, негодного сахару, делил сумму на дни. Выходило, что фабрика несколько месяцев сможет вырабатывать простые сорта изделий. А потом... Вот, а вы толкуете о шестидесяти процентах «Об увольнении неугодных, о мальчиках!» «Я разве виноват, что сахару, патоки и прочего нету? Я с вами на фабрике не деньги, кажется, делаю, а вы выбраны не для пустяков?» Воскобойников говорил и мучился. В раздражении на язык просились старые повелительные слова. «Я наживал, я хозяин, я распоряжаюсь всем, а вы кто?» вы не смеете указывать мне. Но что-то удерживало его, а говорить по-новому было унизительно. С ним впервые начало твориться такое, что он презирал и ненавидел в других. То левая, то правая нога его поднималась под столом на носок, и колено мелко-мелко дрожало. Он ловил себя на этом, ударял коленом о колено, Ждал, не подаст ли кто из членов комитета голоса, и опять говорил. Наконец он встал. — Чтоб все было ясно, сделаем так. Приходите завтра за полчаса до звонка, я покажу вам склады, а вечером продолжим разговор. Тогда у нас ошибок не будет. И неожиданно закончил всего. Затем он через развесочную юркнул к лестнице. Когда члены комитета вышли из конторы, перед ними вырос Ковалев и принялся совать им в руки перевязанные зелеными ленточками десятифунтовые кульки. — Вот, ребята, берите. Это каждому, чтобы недаром трудились. Вы — фабрики, фабрика вам. Дело общее. — Да что вы, это остаточки. Когда еще такой товар увидите? Члены комитета пятились, отводили руки. — Ребята, да что вы, ведь это же сущие пустяки. Завалишин взял кулек и начал локтями толкать товарищей. — Берите, чего там, раз сами дают. Голованов вырвал у него кулек и швырнул его на стол. Кулек разорвался, карамель падая забарабанила по полу. Голованов вытянул длинные цепкие руки, подскочил к Ковалеву. На задних лапках хозяину служишь. Для того и к записался. Козлов сзади схватил Голованова за плечи. Мешка, остынь. Пошли, ребята. А то нас еще станут стричь здесь, как баранов. Пошли. На пороге Голованов вырвался, еще раз цыкнул на Ковалева. и, расшвыряв все кульки, с руганью вытолкал Завалишина за дверь. — Иди, лакейская душа! На крыльце конторы членам комитета даже Завалишину стало ясно, что готовил им Воскобойников со своим синклитом. Возле будки Гмусины на скамейке сидели Клягин и Филяев, из окон квартиры Абакумыча глядели Якваныч, Двухкопеечное пал Ванч. Сквозь стекла коридора за комитетчиками следили жившие при фабрике чернорабочие и мальчики. Из кухни высунулись кухарка, ночной сторож. Видали? Не пей хозяйского чаю. Ц-ц-ц-ц. Члены комитета двинулись к воротам. Голованов на ходу спросил Клягина и Филяева. Что, мастерочки? «Собачьего счастья ждете?» «Молчи, Миша», — попросил его Козлов и за калиткой спросил у товарища. «Ну, видали, как оно?» «Да, вот так оно и начинается», — вздохнул Синичка. «С кулечков начинается». «Не в этом дело. В нашей борьбе начинают применять такие штучки. На чеку надо быть. Завалишин, ты о чем думаешь?» «А что мне думать?» — Ведь все пили чай. — Балда! Мы пили чай, чтоб хозяин язык развязал, а ты пил в сласть. — Ну да ладно. Я сейчас в комитет калужанина повидаю, а вы завтра глядеть склады приходите. — Любопытно. На Завалишина нападать не надо, он ведь рабочий, а не кто-нибудь. Поглядит, поймет. До завтра. Козлов незаметно подтолкнул Синичку к Завалишину. «Займись, мол, им, и свернув в переулок. Он мог бы свернуть в следующий переулок, но случившееся требовало решения, к которому он не был готов. Ему рисовалось. Члены фабричного комитета несут по двору кульки, на них из окон, от будки, из кухни, глядят, спрашивают, что они несут, смеются. Здорово задумано. Козлов возмущался. но не понимал Воскобойникова. Если сырья нет, чего он добивается, чего ему надо, зачем он хотел опозорить комитет? Тяжесть ответственности подавляла Козлова. На него взвалили фабрику. Тащи, отвечай за все. И за то, что союз кондитеров никак сформироваться не может. И за то, что дорого все, а контора прибавляет гроши. Да что он, святой, что ли? В комитете шло собрание представителей заводов, и то, что она решала, было важнее того, что мучило Козлова. Наследка Калужанина он натолкнулся только глубоким вечером. С заерзанного мальчишками тополя керосиновый фонарь освещал собрание посреди людного рабочего двора. В центре были приведенные калужанинам фронтовики и представители местных солдатских организаций. Калужанин председательствовал, силился сократить речи противников, выделял то, что считал в словах ораторов, главным. Лицо его, усатое, поблекшее в свете фонаря, отливало зеленью, и Козлов сочувственно подумал. Жара человеку, а тут я еще навалиться хочу. Но от сознания, что на фабрике ему придется все решать на свой страх и риск, ему стало не по себе. И он пробрался к Калужанину. Тот оборвал его шепот. — Погоди, не до того. — Выступай, крой, саранчу оборонцев. Потом поговорим. Козлов поморщился. Вот, нашел оратора. Но подтянул плечи и начал собираться с мыслями. — Черт с ними! Зови наших! Ковалев сыпал в ящик собранную с пола карамель, выбежал на крыльцо и взмахнул рукой. Первым к нему подбежал дрожащий от любопытства Як Ваныч. Почему не взялись? Поругались? — Да не томи ты, Павел Федорович, не томи! Синклит Воскобойникова двигался в контору медленно, невесело. Только Пал Иванович был доволен. — Ага, считали людей с лякотью, а они вон какие! Вид воскобойников оказался ему унылым, потрепанным, а его насмешливые слова «ушли, мол, пролетарские правители?» «Деланными». «И чего притворяется, чего играет?» — думал Павел Чтобы ни с кем не разговаривать, он сел в угол и вынул из кармана газету. Пока Якванчиха и Двухкопеечная убирали стол, мыли стаканы и подбавляли бутербродов, Воскобойников, прохаживаясь, рассказывал о переговорах с членами комитета, о том, как они боялись есть бутерброды и пить чай. — Но а по две штучки съели все-таки, — позлорадствовал Ковалев. Пал Иванович из-за газеты следил за всеми и ждал, что будет. Воскобойников сел за стол и хитро, так будто между ним и комитетом рабочих ничего не произошло, улыбнулся. Ну, начнем.